«Во всём!» Наверное, Азуса ждала этого вопроса. Она решительно подняла голову и начала выливать жалобы, будто проклятие. «Изменения в программе турнира включены в информационные заметки!» Что изменилось? Конечно, это плохие новости. Школьный совет первой школы готовился под предположением, что программа будет такой же, как в прошлом году. Однако, хотя в последние годы график был фиксирован, нет правила, по которому его не изменят, поскольку завершённый список соревнований высылается за месяц до начала турнира, Правилам не противоречит сегодня уведомить их об изменениях в списке соревнований. «Три соревнования!» – почти прокричала Азуса. Однако Татцы удивился не крику. Скоростную стрельбу, отражение множества мечей и боевой серфинг убрали, а добавили гребца и стрелка, сбивание щита и кросс с препятствиями. Всего в турнире 6 соревнований, половину из них изменили. К тому же из-за характера новых соревнований на них нужно использовать другую магию. «Значит, видимо, следует менять участников, однако принимать решение ещё рано». Азуса ещё не закончила объяснять. «Более того, игрок может участвовать в двух соревнованиях только в том случае, если второе — кросс с препятствиями, а ещё разрушение ледяных столпов, гребец и стрелок, и сбивание щита разделены на одиночные парные». Азуса для большего упора стукнула обеими руками по столу. Татсо смутно понял, как она была доведена до такой крайности. Изменение оказалось существенным. Оно сильно повлияет на то, как каждая школа проводит турнир. Не только выбрать новых участников, нужно ещё переработать стратегию и тактику. Одним словом, все их ранние приготовления пропали даром. Поспешность сыграла с ними злую шутку. Азу совпало в отчаянии, это было неизбежно. Тот всё ещё подумал, что оно достаточно хорошо держится, чтобы не запаниковать. «Эм, а не сама?» Позади робко заговорила Миюки. Она думала, что же сказать тяжело дышащему президенту школьного совета. Гребец и стрелок? Сбивание из щита? Кросс с препятствиями? Что это за соревнования? Мейки, наверное, будет участвовать в разрушении ледяных столпов. Почти нет шансов, что она будет участвовать в гребце стрелке или сбивании из щитов. Однако она, скорее всего, войдёт в кросс с препятствиями. Второе соревнование, в которое позволено войти. Впрочем, как участнику турнира, её интересовали и два других соревнования, Такое любопытство было вполне понятным. «Они не обязаны утверждать правила, которые я знаю, но...» Сделав такое предисловие, Татсу ответил на вопрос сестры. «Гребец и стрелок. В парной категории один игрок на водном канале действует как гребец без моторной лодки. Второй действует стрелком, сбивающим цели или на берегах канала, или которые движутся в самом канале. Счёт определяет как время до финиширования, так и количество сбитых целей». В одиночной категории, вероятно, один человек исполняет роль и грибца, и стрелка. Соревнование вначале было частью военно-морской программы USMA. Убедившись, что у Миюки нет вопросов, Тация перешёл к следующему соревнованию. Сбивание щита. Бой на близкой дистанции, в котором используются щиты. Обычно проводят на ринге, который чуть выше пола. Побеждает тот, кто уничтожает щит противника, крадёт щит или выталкивает противника за пределы ринга. Кроме того, физически атаковать противника запрещено, но позволено атаковать щит. Одним словом, позволено использовать магию на собственном щите и теле, атаковать щит противника и магией выталкивать противника из-за Можно ударять собственным щитом щит противника, чтобы вытолкнуть его за ринг? Конечно. Есть дополнительное правило. Если заставить противника на 5 секунд выпустить щит с рук, то вы выиграете, даже если не взяли его щит. Добавил сори после того как Татсо ответил на вопрос Миюки. Татсо немного подождал, но больше не было никакого дополнения или поправок, так что перешёл к следующему соревнованию. Кросс с препятствиями, как ими и говорит. В общем, бег по пересечённой местности с препятствиями. За время нужно очистить препятствия, размещенные в лесу. Это упражнение пехоты, проводимое в горах и лесах. Препятствия могут быть природными или искусственными, могут также применяться автоматические огневые пушки или магические препятствия. «Это чрезвычайно трудное соревнование», — честно рассудила Миюки. Татсу нахмурился, согласившись с ней. «Горебец и стрелок, и избивание счета ничего. Но кросс-препятствиями не то соревнование, в котором могут участвовать ученики старшей школы». «Да о чём комитет турнира думает?» Пробормотал Татсу, будто хотел их отругать. Затем Исури добавил более странную информацию. «Более того, потенциально могут участвовать все игроки из второго и третьего года». На самом деле могут участвовать все, кроме первогодок. Если игроки не очень хорошо тренированы в контрмерах, будет много исключений. Под исключением имитация имел в виду не только из соревнований, но и из школы магии. Видимо, они не поняли, что он имеет в виду эту возможность. «Как же так?» Отчаялась Азуса и снова рухнула на стол, источая безнадёжность. Школьный совет работал не только ради подготовки к турниру девяти школ, Ему была дана часть управленческих обязанностей школы, чтобы дать членам совета практический опыт. Все старшие школы были такими, не только магические. Неуполнение этих обязанностей помешает гладкому управлению школой, поэтому даже в такие времена нужно было закончить хотя бы минимум работы. Когда Ханока взявший на себя роль посланника, и Изуми, которая задержалась из-за практики, показали лицо в комнате школьного совета, со всей работой боролись только Тацу и Миюки. Впрочем, Азуса всё ещё сидел уткнувшись головой в стол, и Сори прилагала огромные усилия, чтобы вытянуть её из отчаяния. «Раз такое дело, мы можем лишь снова выбрать участников». Тишина. «Разве не прекрасно, что ещё осталось время? Да и не вся наша подготовка бесполезна». Тишина. «Как-то мы обязательно придумаем противодействие Кроссу с препятствиями». «Так что накадзо засан Эй!» Он обнял Азусу сзади... Он пытался, по крайней мере, вытянуть её из мира, в который она себя загнала. Иссори нежно гладил её плечи, когда... «Кей!» Он застыл на месте от холодного голоса, идущего сзади. «Канон!» Иссори неуклюже повернулся к лестнице, ведущей в штаб-квартиру дисциплинарного комитета. Как он ожидал, прямо там стояла его невеста. Она улыбалась, но на лбу выступили вены. «Кей!» «Что ты делаешь?» «Ам, а что?» «Ты обнимаешь на Кадзо-сан?» «Что же ты пытаешься сделать?» Улыбка была не искренней, она была скорее похожа на след от настоящей. Истинные чувства канон были легко читаемы. «Ты не так поняла! Не так поняла!» Усердно покачал головой Иссори. С другой стороны, Азуса укрылась в углу комнаты. «Да что там, турнир в следующем месяце, им нужно разобраться с кровавой бойней перед глазами. А остальные... Ну и Зуми, например, с раздражением глянул на Иссори» от усталости это или от потрясения, но потом она не вернулась к работе на экране, но посмотрела на Миюки, которая читала что-то за своим столом. Миюки для Изуми была оазисом сердца. Когда устанет от работы, когда в смятении зайдёт тупик и когда неловко занервничает, она всегда почувствует, как в сердце потеплеет, когда посмотрит на Миюки. Ссора возлюбленных, на которую смотреть было тяжко, заставила сознание Изуми медленно вернуться на брённую землю. Она скрытно пыталась глянуть на Миюки, которая, по логике Изуми, была незаменимым шагом для того, чтобы восстановить себе мотивацию. Как раз тогда, наверное, по какой-то нелепой случайности, взгляд Изуми, которая обернулась, и Миюки, которая посмотрела вверх, прямо встретились. Изуми, начавшей краснеть и думать об оправданиях, Миюки беспокойно улыбнулась, затем перевела взгляд на Иссори и Канон, будто указала глазами которую любила и уважала «Что нам делать?» «Или так подумала?» И Мейюки ответила, чуть покачав головой «Ничего». И смущённо улыбнулась. Сегодня после школы тацу и его друзья остановились в их излюбленном кафе Эйн Бриз. Группа включала восьмерых второгодок и одну первогодку Минами. По пути сюда Изуми выглядела так, что тоже хотела с ними пойти, но Касуми, её старшая сестра-близнец, оказалась совершенно незаинтересованной, поэтому было неизбежно, что они пошли прямо домой. Минами испытывала неудобства, потому что была единственной первогодкой среди старшеклассников, однако раз она прилежно относилась к своим обязанностям, выбора у неё не было. Сегодня отдохнуть после школы и выпить кофе предложил Микки Он редко был таким активным, так что, видимо, хотел что-то сказать или о чём-то спросить, как и ожидалось, как только они завершили заказ, Микки спросил тацу «Татсу...» правда что список соревнований турнира девяти школ изменился а слухи разносятся быстро трудно сказать утвердительнойатвертации был похвалой или насмешкой от кого-то это услышал шефы с рисмп об этом говорили микехика не раскрыл свой источник это было шизыку они оба были членами дисциплинарного комитета одним словом они подслушали их в штаб-квартире комитета нам мы не знаем всех подробностей добавил микихика а. «Соревнования изменились? Какие на какие?» Эрика попалась на крючок необязательного объяснения мики -Хика. «Сегодня в школьный совет пришло уведомление. Скоростную стрельбу, отражение множества мечей и боевой серфинг убрали. А добавили гребца и стрелка, сбивание щита и кросс с препятствиями. Что это за соревнования?» После того, как Татси объяснил Эрике так же, как объяснял Миюки, та радостно ухмыльнулась. «Эй, звучит весело, особенно сбивание щита!» С азартом проговорила Эрика. «Ау, неужели? Как-то страшновато они для меня выглядят», запротестовала Мизуки, глядя восторженную подругу. «Да, все годы, включая последний, у всех соревнований избегалось прямое столкновение между участниками», заметила Ханока. «И даже кот Монолита такой», оперативно согласилась Миюки, видно, тоже так считала. «Но я думаю, что кросс с препятствиями намного опаснее сбивания щита», встряла Шизуку. «Да». «Анисама тоже так говорил», – кивнула миюки «В лесу без дорог непривыкшим людям даже ходить опасно. А если к физическим препятствиям добавить ещё магические, то не будет странным, если кто-то поранится». «Верно. Даже чтобы взбираться на гору с дорогами, нужен очень опытный гид. Слишком опасно в неизвестном лесу проводить соревнования на скорость». Лео и высказали критические, или скорее отрицательные мнения, основываясь на собственном опыте. «Эй, Татсо!» «У меня такое чувство, что добавленные в этом году соревнования ужасно военные. Как думаешь?» – спросил Лео, и все с ним были согласны. «Верно». И снова у него не было права пытаться обмануть друзей, он мог лишь кивнуть. Без нежелания от отца объяснил, к какому выводу пришёл и на что опирался. «Вероятно, это последствия Якагамского инцидента. После прошлогоднего случая люди, связанные с делами национальной обороны, поняли, насколько волшебники полезны для военных». Это попытка повлиять на наше образование в военном направлении. В СМИ именно против этого антимагические активисты протестуют». Издевательски и злостно ухмыльнулась Эрика. Но тот не мог просто улыбнуться в ответ. «Да, на выборы времени не единственное, что плохо. Почему они делают такие легко понятные изменения?» «Да и полагаю, ещё больше провоцировать текущую международную обстановку не нужно», сказал он. А лица у Мизуки мрачились беспокойством. «Ну, это не имеет значения». У нас и так появилось много хлопот. Наверное, чтобы изменить настроение, Тация повёл себя так, будто ему уже наскучило тема разговора. И это не было полным притворством, ведь в сложившихся обстоятельствах Тации придётся обходиться без приятного времяпрепровождения после школы, по крайней мере, пока не закончится турнир девяти школ.